«Рождественский гусь». «Двадцать лет назад, когда я была молодой и бедной, сейчас изменился только возраст, увы, я подрабатывала вечерами курьером по доставке пиццы. 24 декабря в 17.00 ресторан уже закрывался. Как раздался звонок, и кто-то заказал пиццу XXL. Это пицца размером с двуспальное одеяло. Ею можно накормить целую африканскую деревню». «Паулу», — позвала я хозяина пиццерии, — Это явно розыгрыш. Ни один порядочный или беспорядочный гражданин Германии не позволит себе заказать пиццу в сочельник. Только картошка и гусь, утка или сосиски, в крайнем случае лосось и сырное фондю. Адресат жил в большом красивом доме с бордовой черепицей, елочными ветками у входа и триллионом фонариков. У входа стояла огромная елка с красными шариками. «Ну точно розыгрыш», — подумалось мне. Дверь распахнулась, и навстречу вывалилась куча нарядных детей, мрачная женщина и клубы дыма. В воздухе пахло семейной драмой, выпитым глинтвейном и сгоревшим в духовке гусем. Я старалась держать лицо, но оно расплылось в честной веселенькой улыбке. Прошло 20 лет. В этом году я подготовилась так, что никакая пандемия, ни погода и апокалипсис не смогли бы помешать празднику. Подарки упакованные, стоят под елкой, жареный гусь, маринованный два дня в чесночно-медовом соусе, красиво блестит сочной корочкой на столе. Елок в этом году даже две, на улице и дома, чтобы красиво было всем. И даже плансетия расцвела в срок». Помня печальный опыт обмена подарками после еды, мы решили – сначала подарки, потом спокойная трапеза. «Так, а что я там слышу? Не колокольчики или это?» Повзрослевшая дочь несется с грацией молодого лося в зал, за ней радостно щелкаю телефоном «я», потом чинно маршируют брат и муж, как мужчины, которым не пристало бежать к подаркам, а за ними сын, который, хотя категорически против потребительской вакханалии на религиозном фоне, совсем не против получить денег и свалить к себе в комнату а замыкает процессию свекровь с ходунками и бубнешкой о том что раньше елки пахли сильнее а подарки были лично ей вязаные носки а тут вот деньги некуда что ли девать ей то ничего не надо лишь бы все были здоровы быстро разбираем в клочья обертку довольно хихикая а в это время на кухне раздается грохот вся толпа несется в обратном направлении но на пороге муж застывает и говорит всего лишь одно слово, похожее по смыслу на то, что говорят, если роняют на ногу диван. шайзе Вы еще с первой главы помните, что это, правда? На полу в луже соуса и осколков блюда лежат наши две чистопородные овчарки, плотно набитые гусем и картофельными кнедлями. И в глазах их явно читается фраза «Ни о чем не жалею». Младшая псина быстро проглатывает гусиное крыло и пытается отползти в угол, потяжелев от такого праздничного ужина. Но насытый желудок легко быть фаталистом, ожидая тапки по морде, так что она просто переворачивается на спину и машет по полу хвостом, мол, не серчайте на дебилушку. В воздухе пахнет семейной драмой и глинтвейном, и мы заказываем пиццу.